Глава в а Люк рубки управления тихонько щелкнул позади меня. Я полуобернулся от пульта и увидел, что вошли оба моих напарника. Когда а р к т у р и а н е и н а к о п е л а н е ц приблизились, я кивнул на прозрачную переднюю стену. Еще пара часов и будем на месте, сообщил я. Все трое уставились вперед. Вокруг царила непроницаемая чернота бесконечной пустоты. Украшенное сверкающими драгоценными камнями солнце. Далеко позади осталась большая белая звезда по имени Канопус. Справа двойное светило Кастер и Полукс, а выше них мигала желтая искрка, о которая была моим родным солнцем. С обеих сторон и позади висел звездный занавес, но вскоре его заслонил громадный круг пылающего света, заполнивший небо перед нами. Необъятная туманность. Больше десяти дней рос впереди шар пылающего газа, пока мы летели к нему на огнеупорном крейсере. День за днем на пределе гудели генераторы, неся корабль по космосу со скоростью мысли. Текли долгие монотонные дни, которые нечем было занять. Нам оставалось только сидеть в рубке, смотреть в черные небеса или заниматься проверкой аппаратуры. возникали и уходили назад солнце за солнцем, з в е з д н а я с и с т е м а за системой. Много раз приходилось отклоняться от курса, поскольку датчики предупреждали о больших роях метеоров, замеченных впереди. Не раз мы огибали невидимые темные звезды, о которых сообщали приборы, но неизбежно нос корабля снова обращался к большой туманности. Мы двигались к ней день за днем. Наблюдая, как огненная сфера расширяется, охватывая все небо, пока наконец до цели не осталось всего несколько миллиардов миль, только подлетев к туманности почти вплотную, мы увидели ее во всем великолепии. Она пламенела перед нами, словно колоссальное солнце, раскинувшееся от горизонта до горизонта. С поверхности то и дело срывались громадные языки горящего газа. Этот шар еще и вращался. Мы заметили вращение и подвижение протуберанцев, и хотя это вращение казалось медленным из-за колоссальных размеров туманности, мы знали, что на самом деле скорость его невероятно высока. В течение довольно долгого времени в рубке стояла тишина, мы втроем з а в о р о ж е н н о смотрели через прозрачную стену на пламя туманности, п р и г л у ш е н н ы е специальными светофильтрами. Наконец заговорил Сартхан. Он почти шептал, не отрывая взгляда от огненного моря. Теперь понятно, почему прежде ни один корабль не смел даже приблизиться сюда. Я кивнул, соглашаясь с Арктурианином. Так близко подлететь способен только наш. Снаружи уже сотни градусов. Я показал на приборы, регистрирующие внешнюю температуру. Но как мы сможем проникнуть внутрь? Поинтересовался Джахорт Хат. Какую температуру вообще в состоянии выдержать наш крейсер? Тысячи градусов. Думаю, мы можем без всякой опасности проникнуть на несколько тысяч миль в глубь туманности. Но если придется уходить глубже, то крейсер скорее всего выдержит там лишь пару минут. Но тем не менее, над самой поверхностью мы можем лететь без опаски. Вы собираетесь сделать это, чтобы искать над поверхностью то, что заставляет туманность вращаться? Подался вперед к а п е л я н е ц Да, там могут оказаться какие-нибудь эфирные потоки, ответственные за это вращение, или, возможно, другие силы, о которых нам ничего не известно. Но если мы отыщем причину, то, по крайней мере, у нас будет шанс. Я замолчал и уставился в пустоту перед собой. Корабль летел над океаном пылающего газа, стрелки на приборах внешней температуры устойчиво ползли вперед, хотя внутри стало лишь немного теплее благодаря суперизоляции стен. Мы уже находились в области сверхвысоких температур и знали, что здесь погибло бы любое другое, кроме нашего судна, и эта мысль успокаивала. Все небо было заполнено огнем, временами ползущим то вверх, то вниз, так что нос корабля то и дело раскачивался. Еще через несколько минут под нами раскинулась обширная поверхность туманности, а затем мы скользнули к ней по пологой дуге. Мы падали, я держал руки на рычагах управления, постепенно снижая скорость. Корабль уже летел всего лишь со скоростью света, потом вдвое медленнее, затем еще медленнее и еще. пока наконец не повис неподвижно в тысяч и миль над поверхностью туманности крошечный атом по сравнению с огненной вселенной от горизонта до горизонта простиралась она под нами во всем своем жутковатом великолепии пылающее море пересекали волны и потоки то и дело встречающиеся друг с другом в гигантских огненных водоворотах вдалеке виднелись гейзеры которые взметались на громадную высоту, а затем каскадами обрушивались обратно. Нам, висящим над океаном пламени, н а м и г показалось, что вся вселенная состоит только лишь из горящего газа. Так ошеломляла эта чудовищная туманность. Мы заметили страх в глазах друг друга, хоть и старались его не выдавать. Приборы показывали, что температура снаружи поднялась уже выше тысячи градусов, а сколько этих градусов было под покровом неистового пламени, я даже предположить не мог. Но ни малейших признаков того, что могло заставить вращаться туманность, прибор не фиксировали, никаких возмущений эфира или других явлений, которые дали бы ключ к разгадке, мы обнаружить не смогли. Глядя вниз, я подумал, что ничто не могло бы так действовать на самый огромный объект в нашей Вселенной. Наконец, я повернулся к остальным и вздохнул: здесь нет ничего, что могло бы начать вращать туманность. Нужно продолжить полет над поверхностью. С этими словами я повернулся было к пульту, но тут же развернулся обратно, услышав возглас Саратхана: "Смотрите, вот там под нами!" Глядите же! Я взглянул вниз и сердце бешено заколотилось от того, что я там увидел. Под кораблем с поверхности туманности внезапно взвился гигантский язык пламени, рядом с которым он казался м о ш к о й возле костра. Я в с к р и к н у л развернулся к пульту, вцепился в рычаги управления, но не успел ничего сделать. Пламя ударило по судну. Нас всех швырнуло в угол рубки, а крейсер закружил поток пылающих газов. Мы ощутили, что корабль падает, погружаясь вместе с втягивающимся гейзером пламени, державшим его. Изо всех сил, пытаясь подняться, в то время как рубка бешено вращалась вокруг, я бросил взгляд на поверхность туманности за иллюминатором на неистовое море горящего газа, в которое мы сейчас к а н е м как грузило в воду. Но тут новый толчок опять швырнул меня на пол, и я услышал громоподобный рев. В иллюминаторах было видно только море огня, в то время как крейсер раскачивался и вращался вокруг оси под действием не менее десятка различных сил. Внезапно в голове у меня вспыхнуло осознание происходящего, и я хрипло крикнул спутникам: "Туманность! Поток затянул нас в саму туманность!" Вокруг был лишь огонь, жар которого проникал даже через наши огнеупорные стены. Воздух в рубке стремительно становился горячим, удушливым, а до стен невозможно было дотронуться. Я знал, что корабль может выдержать такую температуру лишь очень короткое время, а поток с каждой секундой увлекал нас все дальше в бездну, кружась невообразимой скоростью. Мы неслись вперед по огненной вселенной, чье пламя ревело, словно гром смерти, о глушительный шум, походивший на крик самой вселенной. Все дальше поток нёс нас, все глубже мы погружались в огненную пропасть, на встречу гибели. Воздух стал удушливым и почти непригодным для дыхания, а стены начали светиться. н е и м о в е р н ы м усилием я добрался до пульта и стиснул рычаги управления, отжав их до предельной отметки. И хотя генераторы пели на самых громких нотах, их почти не было слышно в р ё в е гигантских потоков пламени туманности. Вращение опять отбросило меня в угол, где лежали оба моих спутника. Я чувствовал, что легкие горят все сильнее с каждым вдохом з и начинал терять сознание. А затем, в почти бессознательном состоянии, я услышал, как громко и зловеще затрещали борта к р е й с е р а и понял, что они деформируются и лопаются под напором огня. Громом в моих ушах раздавался, заглушая рев пламени вокруг. Один треск за другим, еще секунда и переборки не в ы д е р ж а т после чего нам настанет конец. Еще секунда. Но что это? Внезапно рёв стих. Корабль перестал вращаться, и снова ясно послышался гул генераторов. Я с трудом поднял голову и удивленно осмотрелся. Исчезло пламя, бушующее за окнами. Мы снова летели в открытом космосе. Я заметил, что рядом поднялся Джордхат. а Мы вылетели из туманности. Обрадованно выдохнул он. Очевидно, поток выбросил нас обратно в космос. Джор был уже у прозрачной стены, пока я пытался встать на ноги, а когда я встал, то увидел, как страх исказил его лицо, и услышал, как он что-то пораженно шепчет. Сартхан тоже встал. И мы вместе подошли к иллюминатору, занимавшему всю переднюю часть рубки. Первым делом я увидел открытый космос, пустоту, простирающуюся впереди, а затем, с внезапным страхом и изумлением, понял, что эта пустота не бесконечна, как мы привыкли. Напротив, она была скрыта вдали огненной стеной, видневшейся во всех направлениях. Выше, ниже, впереди и позади нас была эта огненная капсула, заключившая в себя изрядную часть пространства достаточно большую, чтобы в ней поместился десяток солнечных систем, подобной моей собственной. Ошеломленные, мы оглядывали это пространство. Затем я протянул вперед руку. Мы внутри туманности. Она полая. Это пространство внутри н е ё Теперь я все понял. Никто в галактике даже не подозревал, что туманность полая внутри, что в сердце сферы пылающего газа лежит пустота, пространство огромное по нашим меркам, но маленькое по сравнению с толщиной огненных стен. Сквозь такую стену нас перенёс поток, снаружи в самое сердце туманности мы проникли первыми в галактике, пока мы ошеломленно глядели через иллюминатор. Крейсер двигался по внутреннему пространству туманности, и с т е н а п л а м е н и уже о с т а л а с ь далеко позади. Внезапно Сартхан снова вскрикнул и показал куда-то вперед. Там, черное на фоне ярко блестающих далеких огненных стен, было какое-то пятнышко, н а ч а в ш е е быстро превращаться в черный шар. Мы мчались к нему, неподвижно висевшему в центре гигантского пространства в самом сердце туманности. д ж о р д а х а т изумленно выдохнул. Планета, планета здесь, внутри туманности. Отведя черного шара взгляд, я согласно кивнул, но ничего не сказал. Этот шар на самом деле имел колоссальные размеры, куда большие, чем любая из бесчисленных планет галактики. Скорость его вращения была такой же, или даже превышала скорость вращения самой туманности. Черный шар висел в ее центре, в то время как за миллионы миль от него пылали огненные стены. Мы летели к неведомой планете, и в течение всего полета никто не издал ни звука, только внизу гудели генераторы. Каждый чувствовал, что именно в этом мрачном мире мы найдем ответ, за которым прилетели сюда, и мы молча смотрели, как он растет перед нами, закрывая обзор. Планета становилась все больше и больше, пока не заполнила половину небес. К этому времени я снизил скорость до разумных пределов и по мере приближения к гигантскому миру продолжал ее уменьшать. Теперь мы двигались очень медленно, а выйдя на орбиту черной планеты, начали осторожно, по пологой спирали спускаться вниз. Поверхность громадного мира и шара превратилась во впадину. когда же мы снизились еще больше, приборы показали наличие атмосферы за бортом. Значит, у этого странного мира есть, по крайней мере, воздух. Но увидев, что находится внизу, мы забыли обо всем на свете. Мы ожидали увидеть доказательства наличия жизни и цивилизации, какие-нибудь здания или даже города, но ничего подобного не было. Под нами р а с с т и л а с ь лишь гладкая черная равнина, тянущаяся от горизонта до горизонта. л и ш ё н н а я холмов, рек или долин неестественно р о в н а я А когда мы подлетели ещё ближе, то поняли, что поверхность планеты такова, потому что её, насколько хватало взгляда, покрывал полированный чёрный металл. Мы беспомощно взглянули друг на друга, затем снова уставились вниз на блестящую поверхность. На ней не было видно никаких отверстий или стыков, ни даже трещин, только гладкий металл. Я схватился за рычаги управления и послал крейсер вперед над поверхностью. Мы начали пристально вглядываться в нее в поисках хотя бы чего-нибудь, что могло бы объяснить эту загадку. Корабль стремглав в н е с с я вперед. Под нами миля за м и л е и тянулась все та же гладкая металлическая равнина. Вдали на блестящей поверхности появилось какое-то темное пятно, похожее на большую круглую яму. И я направил крейсер туда. Пока мы летели, Сартхан и Джорд Тахад стояли рядом, глядя вперед не с меньшим интересом, чем я сам. Вскоре стало ясно, что перед нами яма гигантских размеров, не менее пяти миль в диаметре. Из ее центра устремлялся к зениту луч белого света, настолько бледный, что был едва виден. Он тянулся через пространство к огненной стене туманности. Корабль находился уже близко к лучу, летя прямо над ямой. Я мельком увидел вертикальные металлические стены, тоже черные, о т в е с н о спускающиеся на много миль вниз в темные глубины, в которых горело нечто похожее на большую белую звезду. Вдруг д ж о р д а х а т вскрикнул, указывая рукой на мертвенно бледный луч. Луч. Это не свет, это энергия. Останови корабль. Моя рука метнулась к рычагам. Но было слишком поздно, прежде чем я успел повернуть назад или хотя бы снизить скорость, крейсер влетел прямо в бледный луч. В Следующий момент корабль п о т р я с страшный удар, словно он врезался в твердую стену. На мгновение он закачался в воздухе, как пьяный, а затем, бешено кружась, обрушился вниз, в бездонную пропасть.